бросились к ней и по очереди расцеловали ее, восклицая. «Дорогая Амелия, вот она! Какая радость видеть вас!» И не произнесли ни единого слова упрека. Но тотчас же каждая повела себя по-своему. Жена Луи Нотариуса, видимо, совсем изнемогая, рухнула в кресло. Госпожа Миньон, державшая себя наиболее непринужденно из всех четырех, раскрыла веер и, обмахиваясь им, улыбалась племяннице. Тетя Лилина, сев в сторонке, вытащила из сумочки аметистовые четки и среди почтительного молчания окружающих тихонько забормотала молитву. Когда она кончила, дамы стали смущенно переглядываться. Радостные возгласы уже неудобно было повторять. Пауза затянулась, все чувствовали себя неловко. Амели предложила путешественницам прежде всего сменить с дороги свои туалеты. И если вы желаете побеседовать со мной, мы после этого побеседуем. Она заметила, что бдительный Марисон уже прибежал во двор, как только там появился почтовый экипаж. Амели подозвала его и попросила распорядиться, чтобы отпрыли комнаты, отведенные в доме тетушкам. Она проводила их до порога своей спальни, и там удержала за руку Леонетту, на которую до той минуты не обращала внимания. Леонетта, сказала она без гнева, оставшись с нею наедине, придется вам сейчас же ехать обратно в Париж. Здесь вам делать нечего. Но ведь ваши тетушки, сами меня пригласили, Амели, они сочли желательно мое присутствие. Вы должны были отказаться, вот и все. Заметьте, я очень жалею, что они наделали себе хлопот, приехав в Гранси. Но они здесь у себя дома и они чувствуют, что у них есть права в отношении меня, поскольку они мои родственницы. «А я, значит, уже не родственница вам?» — едко ответила Леонетта, не желая смириться с мыслью, что она не будет играть никакой роли в интригующем событии. «Надо хотя бы крупно поссориться с Амели, а то что ж возвращаться, не солоно хлебавши?» «Конечно, нет. Вы мне больше не родственница». «Разве вы этого не знали?» — ответила Амели, невольно повышая голос. «Я урожденная Клопье. Это бесспорно. Но уже пятнадцать лет я ношу фамилию Бусардель. И если говорить на чистоту, то последняя родственная связь между мною и прежней моей семьей порвалась в день смерти моей крестной. Понимайте это как хотите». Леонетта, побледнев, залепетала. — Не знаю, не знаю, что вы хотите сказать. — Не понимаю. И, спохватившись, добавила язвительно. — По крайней мере, я вижу, что горе не смягчило вашего характера. — Пустое. Вы сами вывели меня из терпения. А теперь, мила моя, отправляйтесь. Я распоряжусь, чтобы вас доставили обратно в Бурж. И, сказав это, Она дернула шнурок звонка. Лишь только Леонетта уехала, Амели вышла в коридор, и, как ни было ей противно выслушивать нудные нотации, которые она предвидела, все же направилась в комнаты тети Лилины, старейшины семьи Бусардель. «Это я», — сказала она через дверь, постучавшись к старой деве. «Не нужно ли вам чего-нибудь?» «Войдите, дитя мое, войдите!» Тетя Лилина вынимала вещи из своего саквояжа. Комнату уже наполнял тонкий запах хорошего одеколона. Прервав свою работу, старуха молитвенно сложила руки, и подбородок ее задрожал. Этот признак волнения она замечательно умела изображать. — Ах, бедное мое дитя! Я не хотела бы вызывать у вас угрызение совести, но подумайте... «Как вы нас напугали!» «Искренне сожалею об этом, тетушка», — ответила Амели, которая по недостатку чувствительности так и не научилась называть свою родственницу тетей Лилиной. «В мои намерения вовсе не входило тревожить вас. Не желаете ли вы переодеться? Не могу здесь предоставить ваше распоряжение горничную, но буду рада сама помочь вам». Тогда расстегните мне сзади крючки, дитя мое. Я надену летний капотик».